Глава двенадцатая «Их высочество, хозяева замка Малиш, наследник земель Арани и его супруга м -м, Леди Эльза Октушин. заголосила Гаргулия, украшавшая большую дверь, к которой мы, наконец, подошли. «Я, конечно, вежливо предложила Игре идти первым, а я уж как-нибудь дойду мелкими шажками, насколько платье позволит». Принцу спорить надоело, и к огромным двустворчатым дверям я прибыла на вампирскую вечеринку в самом, что ни на есть, растрепанном виде, на руках у почти законного супруга. Гаргулия была не украшением двери, как выяснилось. Это я поняла, когда она шагнула в сторону. Вампир еще более древний, чем Мадлен, судя по его сморщенному виду. «А не боятся ли хозяева остаться без капли Бренди, когда так задерживаются?» Раздался кокетливый голос знакомого пожилого вампира, который угощался напитками замка Малиш не в одиночестве. «Рядом с ним, в глубоком кресле перед камином, сидел тот, кого я очень не хотела видеть. Правитель Арании, Сир Тронис, собственной злобной персоной. Даже не знаю». «Поздравить со свадьбой или войну начать?» проскрипел он, бросая пузатый бокал в огонь. Яркая вспышка осветила полумрак зала. «Да как пожелаете, сосед!» Не возражал ухмыляющийся правитель арани «Нам, конечно, привычнее война». Но мой сын уже выиграл первое сражение, когда ввел в наш дом наследницу Октушин Про то, что вы сделали с Мари и Лукасом, а затем со всеми потомками рода, в курсе, в курсе. Истребили такой источник, но теперь от нас пойдет новая сильная ветвь. «Недоученная ведьма опасна», — возразили ему, глядя на меня острым взглядом. «И ваш посол, принц Игорь, поступил опрометчиво, когда вместо того, чтобы наладить отношения между нашими землями, исчез, прихватил Эльзу Октушен с собой». «Интересно, наладить отношения он должен был до или после того, как его истыкают кольями, если сразу же попытались убить, перенаправив портал». «Каков оскал!» — восхитился отец Игоря, поперхнувшись с бренди. «Какая прелесть! Коготочки! Сын! Точно такие же, алые, были у твоей мамы, бессмертие которых, к сожалению, прервали у мертве. с проклятием которых мы так и не разобрались. Но с уважаемым Тронисом, надеюсь, гнездо некромантов найдем быстро, так как теперь будем искать общего врага, а не уничтожать друг друга». Тронис скривился, но кивнул. Его жадный взгляд прошелся по мне, придирчиво обследовал все изгибы, подчеркнутые узким платьем. Игорь, зашипев, заслонил меня с собой. «Отец! Сир Тронис! Мы с Эльзой вынуждены вас покинуть. Надеюсь, вам понравится Бренди. «Нам понравится, если вы с Эльзой будете в Академии через неделю на празднике тыкв. Скрепим союз между нашими землями официально», — раздался скрипущий голос правителя Арилии. «Надо будет проверить мухажурку на способность прорицаниям, на редкость гадкий тип. Про него неприличные стишки сами слагаются». «А мне понадобится, если ты пару бочонков мне в замок отправишь», высказал свое пожелание правитель Арани. «И да, будешь в Арани, присмотри какой-нибудь сувенирчик поедренее. «Обязательно привезем отросток от мухажурки и восьмепалого питомца. Более ядреного сувенирчика не придумаешь». «Не помню, как оказалось в коридоре. Видимо, меня оскалившуюся все-таки вытащили за талию». «Кстати, что у меня за новая привычка? Скалится чуть что». Я озабоченно потрогала когтем острый клычок, к которому только начала привыкать и уже не резалась. В зеркале во всю стену увидела себя полностью и Игоря, мрачно скалой, стоявшего позади. «Ничего не поделаешь. Нужно собираться в академию». «Задумчиво», — сказал он, Слишком много дел остались незавершенных. Мирный договор подпишут наши правители только после официального визита, не после такого, как сейчас». А мой визит слишком резко прервался. «Под моей кроватью прервался, помня, но я тут вообще ни при чем». «Надо бы успеть тебя обучить». Ты и в статусе ведьмы не стеснялась вытворять такое, от чего у меня периодически чуть крылья не отваливались, на что теперь способна даже, боюсь, представить. Я просеменила мелкими шажками по ярко-красному длинному ковру, на который капал воск из многочисленных светильников, в которые были воткнуты множество свечей. Неодобрительно покачала головой. Дикари зубастые не могут элементарный световой пульсар сделать. Обязательно капать воском на мои ковры. А чему учить собрался? Спохватилась я, задача на рассматривая длинные когти. Почему красные? А если мне цвет надоест? Интересно, вампиры с зелеными когтями обывают? Ну, если покрасить. Правилам поведения. Назидательно сказал Игорь. В зеркале не отражаться, а дневного света прятаться. Кровь пить обязательно. Могу наглядно грызть стейк, жареный. Попробовала поторговаться я. Буду делать это максимально зверски и скалиться при этом. И надо снова просить сколотить парочку гробов. Продолжил перечислять вампир. Главную легенду рушить нельзя. Народ Арилии должен увидеть истинно рожденных такими, какими представляет себе, и не жующими стейки. Ничего не забыл, кажется. Предлагаю отдохнуть, и завтра отправимся в Арилию. Обычным порталом, но в доспехах. Я еще прошлое путешествие не забыл, когда ваши гостеприимные граждане маршрут исказили и кинжал под ребра воткнули. Вообще-то, это еще доказать надо, кто его так тепло встретил в Я возмущенно смотрела в спину ходящего принца и, вспомнив, что слабо помню дорогу назад, бросилась его догонять. То, что легенды по поводу вампиров отчаянно лагали, я уже давно поняла, как и то, что истинно рожденные не собирались открывать свои секреты другим – тем самым получали преимущество. Они о ведьмах и оборотнях знали много, а о них были известны только смутные сказки, в которых непременными спутниками зубастых были голосящие потусторонними голосами девчули в пенюарах. И я увидела стайку вампирш, которые спешили утащить своего хозяина с дружеской попойки. Если бы не знала, что тут такое водится, шарахнула бы боевой руной. Но если бы прошла весь курс обучения в академии и выучила нужные заклинания. А так, по-простому, едва не зарядила подсвечником без свечей в первую из девчуль. Прекратив завывать, она завизжала и отпрянула в сторону. Вы прекратился, начал рев нервные какие положив подсвечник на полку постаралась как можно быстрее уковылять подальше что было проблематично высокие каблуки и узкое платье двигаться быстро не давали снимать обувь я не хотела если есть мыши лучше я буду от них как можно выше хорошо хоть бежали мы с девушками в разные стороны они жаловаться на зубную меня я к игорю который на фоне местного бардака казался почти родным Завернув за угол, увидела знакомую высокую шархоплечью фигуру с распущенными во всю длину крыльями, с голым торсом. «Это он куда-то улетать собирался? Без меня?» Вампир чуть повернулся на мою цоконь каблуками, и я увидела, что было скрыто от глаз. В его руках безвольно повисла девушка из гарема, местного, судя по униформе, состоявшей из свитера и кожаных штанов. Я не только оскалилась, но и зашипела. Пальцы хищно сжали воздух когтями. «Что тут творится?» Еле выговорила я, собирая предложения из приличных слов, а не из тех, которые упорно лезли в голову. Надеюсь, Игорь их все услышал, осознал и прямо сейчас уберет бесстыжие когтистые лапы Стали этой девчонки. Девчонка, приоткрыв глаза, икнула, глядя на меня и суматошно подскочила, пытаясь собрать вместе разъезжающиеся в сторону ноги. «Я ей сказал, что рядом ходит моя голодная и очень злая жена», — Устала, сказал Игорь. «Она так впечатлилась, что упала в обморок. Даже не думал, что твое имя может такой ужас навести». «Она уже исцелилась от обморока и готова идти подальше отсюда», — рыкнула я, держа девчонку одним взглядом. Странное было ощущение, будто между мной и вампиршей натянулась невидимая, но жесткая нить, которая не давала ей убежать. Взмахом ресниц я прервала зрительный контакт, отпуская контроль над девчонкой. Этого хватило, чтобы та с испуганным писком превратилась в летучую мышь и суматошно замолотила крыльями в сторону ближайшего окна. На каменный пол опустилась ее одежда, которая еще какое-то время сохраняла очертания плотного тела. Прозрачные трусики, сорвавшись с крыла летучей мыши, упали последними. Подойдя, потрогала кучу одежды носком туфли, но ухмыляющаяся вампира старалась не смотреть. «Развели тут с крыльями!» — буркнула я. У «Вас тут постоянно кто-то из белья на лету выпрыгивает!» «Регулярно», — подтвердил Игорь, «потому девчушки и носят пенюары, и из них легко выскочить при превращении». «Это мои, то есть здешние вампирши решили обновить гардероб, хотя Мадлен говорила, что лучше традиционного пенюара для нашей расы еще ничего не придумали». «Ты так и будешь делать вид, что и не думала меня ревновать?» Этот вампирюга слишком самоуверенный. Фыркнув, я развернулась и пошла в сторону большой лестницы, от которой я уже смутно, но помню дорогу. Да лети ты, куда хотел», — сказала я, пожав плечами. Но я вовсе не ожидала, что вампир, послушно взмахнув крыльями, действительно унесется в ближайшее открытое окно. Но он точно бессмертный, тьма. Бессильно прошипела я, поняв, что не догоню, а если и догоню, то понятия не имею, что с ним делать, когда поймаю. И высоко подняв голову, поковыляла в сторону комнаты принца. Другого мне пока не выделяли. А пушка нужно было забрать в любом случае. Остаться наедине было даже полезно. Никогда так быстро не придумывала, как можно отомстить отдельно взятому наглому вампирюгию. А С другой стороны, чего я только с ним не делала, вспоминая, задумчиво потерла кольца брачной метки, незавершенные. Кровать на него роняла, в девушку превращала, и не один раз. Замуж вышла, кажется, он и так уже пожизненно жизни наказанный, что не отменяло тот факт, что мне нестерпимо хотелось пить так сильно, что горло разрывало от острой боли. В ванной из крана текла ледяная вода, обжигающая горло. Невыносимо. Сделать я могла только крохотный глоток. Поморщившись, закрыла воду и начала думать, что делать. Естественно, я догадывалась. Ко мне пришла знаменитая вампирская жажда, такая, что хотелось выть, В чем я себе не отказывала, так это в подвывании. Сидела, утирая слезы пушком. Занесло кровопийцам, превратили не пойми в кого, а сами летают где-то, теряя белье, где попало. Хоть бы подписывали, чтобы знать, кому возвращать тряпки. Теперь понимаю, почему им проще одинаковую безлику одежду надевать. «А, да», — сказал Игорь, вспорхнув в комнату с большим кувшином в руке. «Это-то сейчас загробного перевертыша выпить собиралась. Оригинальный вкус». Пушок протестующий вякнул, глядя на мои зубы, которые совершенно случайно оказались у его шеи, сама не зная, как потянулась к нему. Уже поплакать нельзя без скандала. «Держи лучше это», — продолжил принц, меняя недооборотни на кувшин. Заверек охотно перелез к нему на руки, пробурчав что-то похожее на спаситель. «Неблагодарная тварь! Не собиралась я его грызть?» «Это что?» – уточнила я, недоверчиво принюхиваясь кувшину. «Это то!» – подтвердил Игорь. «Мясо кроликов приготовили на ужин, а тебе, ну, что осталось, то твое. Выпей сейчас и обещаю, что про жажду забудешь лет на двадцать». «Это сок. Просто компот. Просто восхитительный, теплый». «Густой, как в сухую землю вошло», — ошарашенно сказал Игорь, переворачивая кувшин, из которого не вылилось ни капли. «Хорошо, что новая порция не скоро понадобится. Кроликов на тебя не напасешься». Какой жадный вампир! Встав с кровати, подошла к зеркалу. а В нем я отражалась и видела себя в мельчайших деталях, как волосы начали завиваться тугими волнами и прямо на глазах вырастали, достигая талии как кожа становилась бледнее по контрасту с ярким румянцем от недавно выпитой крови. Да и вообще, ощущения были такие, будто могу перевернуть замок и делать это снова и снова. «Эльза», — окликнул меня принц, обращая мой горячий взор на себя, — «добро пожаловать в наш род, истинная хозяйка замка Малиш». Он положил руки мне на плечи, вглядываясь в мое лицо, едва не касаясь губами моих губ. «Я, туточки, конечно, извиняюсь», — раздался истинный голос, — «что прерываю ваш романтик, но не могли бы вы подать руку пожилому человеку, кровососы бессовестные». Плечи Игоря заметно напряглись. Я задумчиво его бицепсы. «И чего я так опасалась этого загадочного в замуж, которым стращали последние два года?» Но получила я брачную метку, так собственного мужа даже пощупать через раз получается. Хотя, надо признать, Джеральд как раз у меня не вызывал желания его пощупать. Потыкать кинжалом – это да, это я с большим удовольствием. Так, Мурзе, эти вампиры еще и глухие, в сторону прокомментировал хриплый голос. Вальбуш Третий, собственной мерзкой персоной, маячил в картине на стене, изображавшей длинную лестницу, парящую в воздухе пытался забраться на нижнюю ступеньку, чтобы появиться в раме полностью. Пыхтел, срывался куда-то вниз за невидимый край, но попыток не оставлял, и, судя по грубому голосу, действие руны тоже закончилось. «Можно кинуть в камин и поджечь», — подсказала я отличный способ избавиться от беглого портрета. Мурза, оказавшаяся шустрее Вальбуша, возмущенно зашипела в мою сторону, показав раздвоенный язык, сидя на нарисованных ступеньках. В этом замке определенно было полно невоспитанной нечисти. «Чего?» — заохал Вальбуш, хватаясь одновременно за хвост гадюки и протянутую лапу, втягиваясь на ступеньки. «Давайте, начинайте семейную жизнь с убийства невинных!» «Мурзи, не плюсь ядом, прикинься убогим шлангом, я тебя умоляю!» «Какая тьма тебя сюда притащила!» Холодно осведомился Игорь и не думая убирать руки с моей талии. Зато, судя по задумчивому взгляду, прикинул расстояние броска до окна, в которое до этого Пушок утащил вампиршу из его гарема. «Да вот, ползли мы с Мурзией по порталу тьмы. Она нас сюда и вывела. Кстати, если интересно, могу рассказать, кто на тебя покушался? Темный принц, всего лишь за пару сотен золотых. Мы с Мурзи скромные, прикупим себе картинную галерею, будем сами себе экспонатами». «Неинтересно», — отрезал Игорь и резким движением сорвал картину со стены. Чуть ли не пинком, выставив ее за дверь, игнорируя возмущенные вопли. Запрокинув голову, разметав длинные волосы по спине, вампир прикрыл глаза и зашипел что-то громкое и, похоже, малоприличное. Если честно, мы с Пушком растерялись. Прижавшись друг к другу, смотрели, как вокруг Игоря клубится магия, которая растекается по комнате. «Такого я еще не видела. Это что-то из особенной магии вампиров». Которые по легенде, они просто не могут владеть. Выдохнув, вампир прекратил шипеть и довольно осмотрелся вокруг. Комнату заволокло плотным дерном, как коконом. «Достали!» — откровенно сказал принц. «Не комната, а зал совещаний. Да завтра накрыл пологом тайны, иначе этим делегациям дорогу не перекрыть. Идешь спать?» «О да, да, наконец-то это магическое слово! Спать как раз хотелось и так сильно, что немного начало мутить!» Аккуратно положив пушка на коврик, радостно упала на кровать. Сегодня было слишком много событий, слишком много нелюдей, которых, надеюсь, этот полог тайны действительно сдержит. Рядом осторожно расположился вампир. Посмотрев в его глаза, протянула руку, чтобы ощущать его рядом. «И меня...» моментально вынесла в сон. На заметку для дипломной работы вампир может быть отличной заменой плюшевому мишке. И вообще. Мягкие волны вытолкнули меня в яркую картинку, где мы с Лариной и Вальбушем Третьим в женском обличии участвовали в очень странном конкурсе. Стоя плечом к плечу на широком постаменте, практически без одежды, мы втроем бессмысленно улыбались в пространство. «Корона моя, девчуля!» – процедил Вальбуш, не поворачивая к нам плоскую голову. «Только протяни к ней жадные ручонки, точно порву на ведьминский флаг!» – ласково ответила Ларина, не прекращая тянуть губы в улыбке. А мне просто хотелось бежать от этих ненормальных подальше, но двинуться не могла, застыла с дурацкой ухмылкой. «И королева красоты у нас Пушок!» Заорала я, наконец, стряхнув себя оцепенение. «Ко мне!» Заморгав, обнаружила себя сидящей на кровати. И, похоже, отчаянный призыв недооборотня был наяву. По крайней мере, меховой комок скуля подорвался с коврика и моментально оказался у меня на коленях. А рядом с вампирской рукой, вольготно лежавший у меня на талии. Игорь, приводнявшись на локти, недовольно смотрел на питомца. «Ну и зачем он здесь?» Еще лижется. Да фу! Он же недавно половину кладбища в пыль изгрыз. Пошел беззвучно, оскалил внушительные зубы в его сторону. При этом глазами следил за каждым моим движением. Зато на корону королевы красоты не претендует, вяло сказала я, падая обратно на подушку. Уже сообразила, что мне просто приснился кошмар. Как бы развидеть Вальбуша Третьего в нижнем белье? Вообще за такое зрелище приплачивать нужно зрителям. Игорь, посмотрев на меня уже не сонными глазами, посерьезнел и снял что-то с моих волос. «Ведьмины путы», — сказал он, разжимая ладонь и показывая мне легкий шарик из паучьих нитей. «Вечно ты всякую гадость цепляешь». «Активировалась, когда то крепко заснула. Хоть догадалась позвать этого питомца. Как знала, что загробные перевертыши могут снимать проклятия. Некоторые». Я только благодарно погладила пушка по белой голове, на что тут замурлыкал как кошка. Видимо, еще сам не определился, к какому виду нечисти принадлежит. Но то, что благодаря ему я смогла вырваться из липкого сна, безусловно. «Кстати, я тоже умею снимать проклятия», — похвастался Игорь. «С невинных дев». «У вас же сплошные неприятности постоянно. То в жертву норовят принести, то проклинают на раз. Хотя можно же решить проблему раз и навсегда». С подозрением посмотрела на этого решателя и продемонстрировала ему скалящегося пушка. «Обойдусь подручным недооборотнем», — ответила я, отодвигаясь. «И вообще, до того, как тебя встретила, жила себе спокойно. Неприятности начались, когда ты под моей кроватью оказался». Ну, стычки с Лариной и Ростиком на фоне всего этого кажутся просто разминкой перед завтраком. Кстати, уже рассвет. Что ты там говорил про жареных кроликов и отъезд домой? Ко мне домой. Мне еще дипломную писать. Надеюсь, успею сделать до того, как директор очнется. У этого вампира отвратительное чувство юмора, конечно. Сниматель порчи и проклятий с невинных дев, видите ли. Но на всякий случай спать он будет в соседней комнате. Пушок проследит. Ванна ушла с опаской. Мало ли, еще какая-нибудь бешеная невеста сидит в засаде. Но обошлось. Только окно доверия не внушало. «Игорь!» – окликнула я вампира, который тоже уже встал и задумчивым видом сидел в кресле, поглаживая Пушка. Тот совсем размяк, уже у него на коленях. С тобой говорю, полок тайны никак окно прикрыть не может. Мыться на виду у окна перед пропастью как-то перед вами, а летающими неудобно. Что вообще за манера делать такие высокие окна? Зачем нужно делать стеклянные стены в замке, где полно психопаток? Один стул брошенный в ярости и начало ремонту положено. Не может отозвался вампир. «Да и зачем? Ты за одни сутки столько недоброжелателей привлекла, что мы пару заговоров раскрыли, особенно не напрягаясь. Пусть идут. Надо же узнать, сколько у нас врагов притаилось». «Молодец такой!» Я неверяще смотрела на него. «Это меня всю дорогу в качестве приманки использовали? Подвергали опасности, чтобы раскрыть какой-то заговор? А заодно выяснить, сколько у тебя силы?» ответил на мои мысли вампир, назидательно подняв длинный палец. Как выяснилось, много, еще бы умений было побольше. Ну, извините, с каким-то странным рычанием ответила я, что не оправдала ожиданий. Как-то само собой получилось, что спустя мгновение я уже нападала на Игоря с глухим воплем. Тот особенно не сопротивлялся, падая на спину. Пушок был шустрее, отскочил в сторону, и незаметно борьба перешла в покусывание вампирской шеи. — Детки, вам не дует? — заботливый голос над головой заставил застыть. Подняла глаза. Мадлен! Дряхлая вампирша стояла над нами, потопившись с подносом в руках. Полок тайны, видимо, пропал, и в спальню принца вновь Потянулись все желающие. Сидя на игре, считала всех посетителей. Нянька уже стала предметом интерьера, как я понимаю. Как уважительный предлог для визита, прихватила с собой завтрак. Но за какой тьмой сюда пришли девчули из гарема? Девушки которых не приняла семья обратно, представила посетительниц Мадлен. Их прямо сейчас убить по древнему закону или как? Шипящие от страха девчонки спрятались под кровать. Посмотрев в глаза друг другу, мы с Игрим синхронно вздохнули. «Похоже, у меня появилось еще несколько вампиров по передержке». «Или как?» – сказал Игорь. «Хотя на усмотрение моей жены, конечно, Эльза, у нас действительно есть обычаи. Девушки, которых родители отправили в правящую семью, могут вернуться только если их примут обратно. Чтобы стать служанками, они слишком знатны». «Чтобы жить отдельно, слишком бедны. Тогда им денег, и пусть идут, обеспеченные и довольные», предложила я. «Купи каждый по дому, обучи профессии, выдели подъемные, проще их убить», пробурчал принц, вызвав новую стону под кроватью. «Эти вампиры вообще совесть потеряли. У них что, манера стонать под чужой мебелью, рожденная плохая привычка? Просто дай денег и отпусти с миром», вздохнув, сказала я. И бусики, каждой из-под кровати, выдвинули свои требования, почувствовав мою поддержку. Игорь только рукой махнул и повернулся к Мадлен, невозмутимо накрывавшей на стол. «Обеспечить, отпустить!» Та только поклонилась, недовольно поджав губы, но спорить не осмеливалась, посмотрев в мою хмурую сторону. «Эти девицы когда-нибудь закончатся?» Из-под кровати вытек ручеёк из понурых летучих мышек, шагающих в сторону выхода. Сама догадаюсь, это под кроватью. Они так не незатейливо раскидали свои трусики, чтобы потом говорить, что из замка их выставили буквально с голым задом.